Глава двадцатая. 1827 всплытие. 1833 тревога к погружению. 1850 всплытие. 1853 тревога. 1904 всплытие. 1908 тревога. Записи из журнала ю 617. Подводник на пределе. Две серии по пять и одна по три. Контата сняла наушники. Потом они ушли на юго-восток. Они? Судя по противному в и з г у это конфедератские армейские с м и н ц ы типа подчашей великий. У них что-то с винтами не то, как выходят за двадцать узлов. Звук такой, словно волны тупой циркуляркой пилят. А еще у них штат на двадцать восемь глубинных бомб. Ярослав поставил на блокнотный листик последние три черточки, полюбовался на результат и смял бумажку. То есть полсотни шесть на двоих, из которых сейчас накидали тридцать две штуки, больше половины, чтобы просто кого-то п р о ч ь о т о г н а т ь как-то через чур щедро, даже для конфедератов. Может, у них есть возможность пополнять запасы? Может. Фонд Хартман постоял еще несколько минут, но вновь надевшие наушники акустик на его присутствие больше не реагировала, да и вряд ли она могла бы добавить что-то еще. Просто где-то там случился еще один бой, кому-то выпало выжить или навсегда опуститься на дно в стальном гробу. Накрыло его уже в каюте, на койке, почти без предупреждения, словно солнечный день п р и с к а е ш ь с я в теплой водичке у берега, а потом вдруг темнеет и, обернувшись, еще успеваешь заметить стену воды, заслонившую солнце, а дальше только холод и мрак со всех сторон давит глубина и нет даже намека на свет наверху, да и где он этот верх? С ним уже бывало такое несколько раз, еще в той прошлой жизни. Однажды, заранее почувствовав приближение волны, он выпросил у доктора упаковку таблеток для бодрости, но результат вышел как бы не хуже: полночи кошмаров, на пополам с бредовыми видениями, все убедительно яркое и выхода нет, хоть вой, хоть стучись головой о переборку. Тогда он смог отлежаться, сказавшись больным. Но это был его экипаж и старшему офицеру фон Хартман верил едва ли не больше, чем себе. Сейчас этот номер не пройдет. Ни Герда, ни Анна Мария к самостоятельному командованию и близко не готовы. Плыть кое-как могут, воевать нет. А следом за этой мыслью тихо прокралась еще одна, темная, горько кислая. Воевать на большой лодке уйма больших и малых вещей, без которых она еще будет в состоянии доползти до базы. А вот решение уйти будет иметь железобетонное основание размером с фундамент береговой бронебашни. Время от времени такие вещи случаются. Иногда проверяющая комиссия даже ловит неумех саботажников за руку, и в штрафных частях появляются новые герои для первой волны десанта. Но это для неумех. Человек, изучивший свою лодку от носа до кормы, легко найдет тысячу и один способ сделать так, что никто ничего не заподозрит. Да и кто посмеет заподозрить? Хана глубины в попытке уклониться от боя, а девчонки останутся живы. Месяц-два. Успеть дать им чуть больше опыта, чуть больше шансов на выживание в этой взбесившейся мясорубке. Глупость, конечно, ничего это не решит в этом казино не выиграть. Можно только задержаться у стола на лишний круг рулетки, но все равно. В их возрасте даже месяц — это целая вечность. Чтобы подарить его, надо сделать так немного. Хватит крохотной трещины на одном из бесчисленных трубопроводов. Дело насквозь обычное, где тонко там рвется, где тонко там и рвется. Повторил Ярослав уже вслух. Чернота схлынула, отступая как волна, и та темная мысль тоже пропала, растворилась почти без остатка. Сейчас на койке снова лежал хан глубины, пытаясь ухватить за хвост найденное решение тактической задачи, рискованное, на грани фола, вполне в его духе. Командир, как оказалось, отпустила его не до конца. При попытке встать голову буквально прострелила б о л ь ю Все, на что хватило фон Хартманна, оставить ее внутри, не выпустить наружу с тоном или гримасой. И дождаться, пока мотающиеся в глазах россыпялых пятен сложится в нечто напоминающее силуэт навигатора имперца. Я их вычислила, их там двое, двое, ой, и, отозвала Сеха в черепной коробке. Во-первых, не надо вопить так, чтобы на поверхности слышали. Да я же тихо. А во-вторых, доложите о вашем открытии нормально. Кто такие их и почему так важно, что их двое? Слушаюсь, командир. Верзохина дернула край юбки, попытавшись распрямить пару особенно наглых складок. Их это конвой. Мы с Риуритой проанализировали сообщения, особенно те, что открытым текстом, но и по нерасшифрованным кое-что можно понять. По типам используемых кодов очень часто используются армейский код номер три, а также флотский номер пятнадцать. Это характерно для кораблей эскорта. Значит и к о н в о е в два: один медленный, второй быстрее. Медленный стартовал раньше, второй его догоняет. Ну и штормом добавил проблем. Сейчас они в одном районе идут параллельными курсами. Плюс большая активность перед ними, очень много переговоров, группы расчистки. Ярослав снова попытался встать, и на этот раз ему даже удалось принять вертикальное положение, но только сидя на койке. Охотники-убийцы чистят дорогу перед конвоем. Там не меньше трех разных тактических единиц, подтвердила Верзохина, скорее пять или шесть. А каждая группа охотников – это три-пять кораблей, напомнил себе фон Хартман, с опытными командирами, уже из тех, кто сумел отличиться в обычной эскортной работе, вроде легендарного Джеймса Белая Лошадь Логана. Задать следующий вопрос он уже не успел. Дверь в каюту распахнулась. Такое обычно, хотя какое там обычно, всего-то два раза позволяла себе лишь Сильвия Ван а л л е н поэтому сейчас Ярослав изрядно удивился, увидев на пороге всего лишь к а н т а т у правда заметно более встрепанную, чем обычно, волосы дыбом, п о л д ю ж и н ы с в е ж и х дырок на форме и легкий дымок. Командир, молния. В смысле тебя током ударило? Нет, то есть да. Тут же поправилась к а н т а т а Ударила, но это я случайно за провод схватилась. А вам из штаба срочно лично в руки. Уго, может сразу скажешь, что там? Командир возмутилась радистка п я т е с ь и таща за собой упирающуюся Верзохину. Там же ваш личный шифр. Уго. После ухода девушек Ярослав еще некоторое время сидел тупо разглядывая выщербины на двери, а заодно пытаясь понять, что за странный запах остался в каюте. Однозначно классифицировать его как радистка подгорелая не получалось. Трофейные и з д а в и ш н е г о с о к о я ж а конфедератские духи в гамме присутствовали в следовых количествах. Лишь серия приглушенных проклятий со стороны к а м б у з а дала фон Хартману подсказку. Очередная попытка сделать дарояки закончилась, но продукт будет на любителям. Кучкой угольков. Обидно. я и ц т о осталось немного, а меда вообще последняя банка. Зато с шифровкой все оказалось просто и понятно. Сверхсрочно, особо секретно фрегат капитану фон Хартману принять командование над остатками состава тактических групп Ронин, Пфальцграф, Шиш и Тать, атаковать и уничтожить конвой п р о т и в н и к А остатками Ахвы сволочи. Ярослав отложил сломанный карандаш, посмотрел на ладонь. Вроде обошлось без щепок под к о ж у Щелкнул зажигалкой, задумчиво глядя, как огненный язычок жадно пожирает сначала шифровку, а затем и листок из его блокнота. Как там было в д военном шлягере, мы летим сквозь вечность, как осенний лист в п л а м я костра. Песня была так себе, а вот п е в и ч к а ничего так. Потом он снова взял блокнот и принялся писать, торопливо и размашисто, словно боясь куда-то не успеть. Кантата положила руку на ключ и, развернувшись к Ярославу, недоуменно спросила: «А что мне передавать?» «Да что угодно», пожал плечами фон Хартман. «Главное, чтобы их радисты поверили, что у нас вышел из строя почтовый голубь, и они успевают нас зацепить своим пеленгатором, гав-гав или как он там, хоть музыку». «А что? Это идея», хихикнула Риорита. «Такую передачу они будут расшифровывать долго». Кантата молча кивнула, закрыв глаза, затем улыбнулась и ключ в ее руке, словно бы ожил, выводя хоть и непривычную, но вполне узнаваемую мелодию. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Если кто и опознает, прошептал а с т о я щ а я рядом комиссар Сакамото, то решат, что мы тут окончательно рихнулись. Нет, нет. Также шепотом возразил Ярослав. Наоборот, заподозрит еще более хитрый и коварный план имперцев. И будут ломать головы, в чем же он заключался. Двадцать секунд, стоп. Когда-то давным-давно, в начале войны, молодой фон Хартман искренне восхищался секретными имперскими гениями, придумавшими Библию глубины, кодовую книгу для коротких сообщений, позволявшую укладывать длинные рапорты в шифровку из пары десятков символов. Но те времена давно прошли. Когда на эскортниках Конфедерации начали массово ставить г а ф г а ф ы передавать в эфир целых два десятка секунд, а сначала выкинут над поверхностью большой и яркий транспарант «Мы здесь». Ответом на них стали почтовые голуби, сжимавшие с о о б щ е н и я в цепочку милисекундных л импульсов. По-хорошему ломаться там было нечему. В п о т р о х а х голубя прятался барабан с набором стержней, устанавливаемых в два положения, и магнитный датчик. Но все же голуби время от времени ломались, и поэтому Ярослав был уверен, что конфедераты держат свои г а ф г а ф ы наготове. И если это не так, ему придется изобретать что-то еще вплоть до того самого транспаранта. А пока оставалось только ждать. Есть сигнал от радарного детектора. Воздушный или корабельный? Быстро спросил фон Хартман. Сейчас. Контата медленно провернула колесико подстройки на несколько делений. Сильный отклик, сигнал мощный. Если самолет, то уже близко, скорее корабль. Ярослав с трудом удержался от улыбки. Наживка сработала, любопытная рыбка сунулась к ч е р в я к у А давайте проверим, вслух произнес он. Лейтенант н ы р и н г передайте в рубку, пусть в к л ю ч а т радар.